164. Матерь Агни-йоги Человек, как капля воды из океана, отражает в себе всю Вселенную. Микрокосм повторяет, как бы дублируя процессы, происходящие в макрокосме. И жизнь мира большого, скажем, нашей планеты, отражена в сознании каждого ее обитателя. Та же борьба двух течений идет непрестанно и в душе человека. Течение эволюционного, устремляющего дух вверх, и течение инволюционного, влекущего дух вниз, течение света и течение тьмы. В этом столкновении двух противоположных начал внутри сознания воля может выбрать любое течение и следовать за ним. Этот выбор творится ежеминутно мыслями, чувствами и поступками человека, который от света либо от тьмы. Столкновение их не избежать. И очень важно, чтобы равнодействующие этих двух противоположных сил в результате их столкновения всегда была направлена в сторону света. То есть, чтобы сила света преобладала над силой тьмы. И тогда быстро ли или медленно, но движение по правильному направлению совершается неуклонно.